Глава 16. За две недели официальный запрос на горизонтальный стабилизатор безнадежно потерялся где-то в недрах штабных компьютеров. За это же самое время М3 отыскал целых два стабилизатора. Механика уговаривать не пришлось, а Зраи вновь сотворил чудо, синхронизируя стабилизаторы. На полной тяге мощность двигателя увеличилась процентов на 5, а расход топлива наоборот сократился. Куранхорн радовался как ребенок и активно использовал приобретенные усовершенствования. Он сбросил скорость, чтобы Аурил мог догнать его. «Третье звено командиру! Все еще держим строй, сэр!» «Держите, держите, у вас неплохо получается, девятый!» Антилес похватился. «Оставайся в боевой готовности, я хотел сказать». «Как прикажете, босс!» Куран широко ухмылялся саму себе на зло. Карбезе он ненавидел конвоирование, но просидев две недели на земле, вызвал с собой вылететь против звёзд смерти, даже если бы они размножились и ожирели им, оплели систему. Даже находясь в бегах, он ухитрялся выкроить несколько часов в неделю, чтобы полетать, хотя порой полёты шли в с легендой. Коран оглянулся через плечо на свистунов. Есть какая-нибудь информация о Бастре? Печальная нота была ему ответом. Можно было не смотреть на монитор, чтобы догадаться, что там горит короткое слово. Нет. Отсутствие новостей в нашем положении – хорошая новость. Как подумаешь, что больше никогда не увижу Гиллан? Не закончив фразы, Хорн устал на навигационно-плановый дисплей. «Двенадцатый, по если ты отстаешь. Проблемы?» «Никаких». «Тогда не отставай». С этим заданием справится даже пастух, но вдруг буки с бяками вздумают открыть огонь. Прошу прощения, Летина, кто вздумает открыть огонь? Вуки? Буки? Буки? Буки. Да не важно, кто там решит пострелять, просто дремать не стоит. Говорить беззаботно это ему удавалось без труда. Вот отделаться от мысли, что легкие на первый взгляд задания с дивной регулярностью заканчивается полным провалом, было гораздо сложнее. Оперативники Альянса, похоже, готовились к масштабному наступлению и жить не могли без данных о численности войск противника и настроении гражданского населения. Они наводнили разведчиками практически все центральные системы и стали причиной экстренного вылета разбойного эскадрона. Группа разведчиков возвращалась на перевалочный пункт небольшую станцию, известную среди пилотов под именем «Шелудивая шавка». Из пры... Вынурнув из прыжка, Они с удивлением обнаружили неподалеку от станции, координаты которые соображения безопасности тщательно скрывали, даже от своих, ударный крейсер империи. Разведчики укрылись на небольшой планетке в системе Хенсара и постарались затеряться в покрывающих ее джунглях. В попыхах они затопили свою посудину, небольшой фрегат, ранее являвшийся собственностью имперской таможни, затопили в лесном мутере. Против ожидание лужа оказалось оказалась глубокой. Посудинарезва ушла на дно вместе с оборудованием, и теперь разведчики сидели на берегу, сосали лапу и размышляли, каким образом выудить из холодной воды, не кстати потонувшееся средство передвижения. Ребятам хотелось домой, а имперцы вожражно дали немедленно отловить повстанца. Крейсер опустошения выгрузил шагающий танк. Две самоходки и два взвода штурмовиков. Поиск затерявшейся в чаще разведчиков продвигался медленно, зато методично. Импы вот-вот должны были обнаружить и озеро, и утонувший фрегат, и его экипаж, загорающий на бережке. С потерей корабля Альянс смирился, чего нельзя было сказать об экипаже, а точнее с потерей сведений, хранившихся в их головах. Разведка встала на уши, а в результате командир телес передавал своим пилотам координаты Хенсары, а лейтенант Корнхорн поясничал в эфире. Перелет сайшили в три этапа. Ненаселенная система неподалеку от Моробы, нечто уж совсем заброшенное на окраине галактики – Хенсара. Да здравствует безопасность! Начальство выбирало между дополнительными часами полета, расходом топлива и усталостью пилотов с одной стороны и сохранностью базы с другой. Проголосовали за безопасность. Хорн с большим трудом прорвался на инструктаж для старших офицеров и был вознагражден, став свидетелем редкостного зрелища. Начальство пыталось вбить в голову антелеса мысль, что чем распаление силы Альянса тем сложнее Империи нанести смертельный удар. С тезисом Антелес не спорил, но с прославившим его нацию упрямством стоял на своем. Усталые пилоты, плохие солдаты. И вообще, Хорн искренне наслаждался и гордился соотечественником. Во время первого прыжка к ним присоединились как пульсар и карелианский корвет Эридай. Корвет доложил, что они давно готовы, И весь караван без задержки отправился в путь и через несколько часов вынырнул во втором транзитном пункте. А еще через некоторое время гравитационный рывок третьей планеты в системе Хинсара вернул их к реальности. А в наушниках прозвучал голос Селчу. «Про лидер, капитан Афион догладывает, что в системе чисто. Удачного полета, мальчики девочки. Передайте привет нашим. Обязательно, Тик». «Третье звено. Ваше дело БП. Первое и второе. За мной!» Коран даже зарычал от огорчения. Боевое патрулирование означало, что он со своими подчиненными остается болтаться на границе атмосферы, присматривать, не вздумается ли кому вмешаться, и соответствующим образом реагировать. Остальным достался кусок послаще». Сопровождение яхты до поверхности и отстрел имперских дюрастиловых навозников, которые охотятся за Дирком Харкнисом со товарищей. Конечно, потасовка с наземными войсками не то, о чем грезится по ночам, но все лучше, чем парить в воздухе, изредка постреливая в несуществующего противника. Корн пожал плечами и попытался отыскать луч света в царстве тьмы. Может, если Джас настругает труху труху АТВ, у него улучшится характер? Ну, временно. Свистун откровенно хихикнул. Коран хихикнул в ответ. «Знаешь, по-моему, Бро считает, что если его фамилия рифмуется со словом «Ас», то он просто обязан им быть. Он искренне недоумевает, почему это имперцы не выстраиваются при его появлении в ряд, чтобы он снял их в один заход». Очень любопытно, что ответил бы Свистун, но астродроида заглушил вызов Селчу. «КДП про нерам». «У нас есть ударный крейсер». «Только что прыгнул в систему. По всем параметрам опустошения». «Дополнение». «Он только что открыл створ». «Дишки пошли». «Повторяю». «Третье звено. Курс 2.7.2». Стараясь не сорваться на радостный визг, перебил монотонный скороговорку Альдоран Сахорн. «КДП Пронери-9». «Селчу было сложно сбить», сказывалась имперская подготовка. «36». «Повторяю». «Три-шесть дишек». «Шесть бомбардировщиков». «Двадцать четыре. Повторяю. Два-четыре истребителя». Эридай начинает маневр уклонения. «Подождите». Лохи пошли к поверхности. «Подтверждаю. Лохи спускаются на...» «Ясно». Пробился сквозь помехи нетерпеливый голос антилеса. Джасвен, Свен, Лохи, ваша забота. Мы займемся остальными. Отгоняйте их от Эридайна». «И я...» «Как скажете, босс...» Корон мог держать пари, что командир насвистывает какой-то мотивчик сквозь зубы. Третье звено за мной! Кому нужна моя помощь, зовите, не стесняйтесь! КДП пронюли лидеру. У тебя один из пилотов явно застоялся. Пронюли лидер КДП, заткни пасть. Даю подробности. Среди машин противника эскадрилья перехватчика. Если хочешь прекратить существование, не способа, лучше, чем кинуться прямо в зубы. Прогу приставки 30 10 но видимо антилес на пару силчу оказались лучшими учителями чем сами могли предположить и вдолбили пилотом два основных правила разбойного эскадрона первое бегство на повестке дня не стоит второе делай то чего от тебя не ждут может статься получишь секунду другую а следовательно подольше проживешь Для начала Коран удивил противника несколько кривобоким штопором. Огонь он открыл еще на подлете, потом остановил вращение. Все равно в такой круговерти шанс на меткую стрельбу был не больше, чем на то, что ему удастся поджечь сугробы хода. Коран выселил ближайшую пару и размялся на ней из всех четырех пушек. Один колесник завался. Имперцы вновь сомкнули строй. Коран развернулся и попробовал пирог с другой стороны. Второй его жертвой стал отбившийся от стада жмурик. Аурил, до того ограничивавшись свое участие в бою повтором маневров ведущего, вдруг погнался за перехватчиков. Тот превратил разворот в горку, вознамерившись пострелять в корму противника. Четыре лазера из кромсали правую плоскость перехватчика и оторвали один двигатель. Второй двигатель работал по-прежнему и неплохо, судя по тому, с какой скоростью жмурика унесло вглубь системы. Коран помочился. Бедолага импа, было жаль. В следующее мгновение его крестокрыл вломился в строй дишек. Инкомы кружили вокруг сбившейся в кучу имперцев, словно на штахе, вокруг выпусков. Время от времени кто-нибудь нырял и угощал противника огнем. Друг в друга попасть было сложно, а если и прилетал подарочек от коллеги, оборудованным дефлекторами, крестокрылом было плевать. Зато маломайский прицельный выстрел мог серьезно покалечить любую дишку а то и взорвать ее. Коран выстрелил наугад, попал и как раз наблюдал, как огонь пожирает колесник, когда тревожное бление астродроида заставило вжать в педаль. Корму снесло в сторону и нацелившийся на нее жмурик поскочил мимо. Коран устремился за обидчиком. «Хорн влево!» – ряпнули ему в уши. Коран вздрогнул. Все мышли из головы выдуло. Собирать он их не стал, просто уронил машину на левую плоскость. Зеленые полосы выстрелов прошили пространство там, где он только что находился. Потом зелень сменилась ярко-красным. Что-то там взорвалось. «Спасибо, друг», – чувством произнес Коран. «Не забуду погроб жизни». «Про гроб я напомню, девятка», – хмыкнул в наушниках голос с коррелянским акцентом. «Где твой ведомый?» «Хороший вопрос». Коран выбрался из общей толкучки. Перестрелка уже шла на убыль. Все пытались понять, кто в кого стреляет, не... Никто не то что прицелиться, выстрелить не успевал, и народ просто упражнялся в пилотировании. Коран как раз выравнивал истребитель, завершая косую петлю, когда увидел удирающий от врага крестокрыл. Судя по сигналу маячка, свой-чужой, дичь изображал малыш Дарклайтер. Коран бросил предыдущий маневр и скатился по касательной к татуинцу. «Вали отсюда, парень!» Гэвин послушно крутанул быструю бочку и ушел в сторону под острым углом. Его преследователь попытался повторить фокус, но ни пилот, ни машина не были предназначены для этого. Как только Дишка покатилась направо, Коран выстрелил. Выстрелы спороли сферическую кабину, как пузырь, десятиугольные панели разлетелись в разные стороны. Прежде чем Коран сумел победно ухмойнуться, его машину бросило вперед, словно ей отвесили грандиозный пинок. Задний дефлектор, если верить датчикам, испустил дух. Свистун зафиксирую хулигана. Чтобы сесть обидчику на хвост, пришлось проделать и разворот, и пикирование, и петлю с набором в высоту. И все впустую. Перехватчик ушел правее. Коран решил не помнить обид, и что лично ему налево. Так, чтобы планета оказалась над головой. Хорошо бы выяснить, успел ли командир определить реперы, а если успел, то какие именно. Перехватчик куда-то удрал. Нет, не сбежал. Отправился поохотиться на Эридай или на Безоружного Селчу. Подтверждая худшее предположения, жмури по красивой петле, зашел на Эль Челнок. Корон бросился на перерез. Он и глазом не успел моргнуть, как перехватчик развернулся и помчался навстречу. Лобовой таран. Этот парень знает, что делает. На разборах полетов, ведший тихо по очереди, а то и дуэтом, исполняли хвалебную оду схватки лоб в лоб. Не забывай добавить, что в этом случае у противника с вами равные шансы. Проследи за талами, Свистун. Показания дальномера невозможно было прочитать, цифры размывались. Рамка прицела позеленела, Корн выстрелил, но полюбоваться на причиненный ущерб ему не довелось. По дефлекторному щиту расползлись сполохи ответных выстрелов. Отшатнувшись, он, видимо, дернул ручку управления, потому что истребитель шатнулся куда-то в сторону. Хорн спохватился, вывел машину в широкий вираж. Играя тягой, удалось стабилизировать валки полет, а потом Хорн вообще отключил двигатели, предоставив крестокрылу скользить в пространстве. Большим пальцем Хорн перещелкнул регулятор. Теперь система наведения контролировали торпеды. В наушниках посовета звякнула перехватчик попал в фиксатор пицела. Корон нажал на гашетку, и в венце голубоватого пламени торпеда ушла в цель. Имперец дернул машину в сторону буквально за секунду до столкновения, избежав близкого знакомства с торпедой. К несчастью, он слишком глубоко нырнул в атмосферу. На такой скорости эффект получился катастрофический. Правая панель перехватчика разлетелась в куски, жмурик и рикошетом отшвырнула в сторону. Корм не стал его добивать. «Скат КДП. Мы взлетаем. У нас на борту ребята, которые изнывают от тоски по дому и горячему кафу». «Рад слышать вас, скат. КДП проныли лидеру. Миссия завершена. Повторяю, миссия завершена». «Я и первый раз слышал неплохо контроль». Командир, «Ладно, подтверждаю завершение миссии». проныра лидер эскадрильи». Перегруппироваться, «Перегруппироваться для выхода!» В наушниках зазвенел жадный голос дарклатера «Командир, там еще двое, уйдут!» «Пусть уходят, пятый!» «Командир из проверьте пилотов «Свистун!» — откликнул астродроида, заслушавшийся, заслушавшийся Коран. «Займись делом!» На эскадрилле высветились четыре вытянутых треугольника. Расположение истребителя его звена. Девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый. Все на месте» проныра 9 Пранере лидеру. Мои все на месте». «КДП, Пранере лидеру. Вижу двенадцать крестокрылов в системе. Два перехватчика на выходе и два челнока, вылетевшие подобрать пилотов». «Мы никого не потеряли?» – восхитился Кором. «Ты удивлен, девятый?» «Нет, командир, просто...» «Да, девятый. Это же разбойный эскадрон. Я думал, большинство пилотов не могут пережить задания, которые даются Пранерам». «Это ж когда было? Еще при императоре». Сумрачный голос Антилеса стал, кажется, повеселее. Летим домой, Пранеры. Когда будем пить за сегодняшнюю победу, обойдемся без тоста за погибших друзей. И что касается меня, мне это нравится.